Глава четвертая. Гордыня ворвалась в спальню тети, как порыв ветра. — Тетя Лили, я в отчаянии! — воскликнула она и замерла. — Ах, тетя, вы такая красавица! Герцогиня стояла против света, спиной к окну. Бледно-голубое шафоновое платье мягкими складками спадало вниз. Драпированный на груди украшал букетик искусно выполненных атласных роз, приколотой массивной бриллиантовой брошью в виде банта. На золотистых волосах, собранных в высокую прическу, красовалась шляпа с огромными полями. Спасибо, дитя мое! Лилида мобион была явно польщена комплиментом племянницы. А какое красивое платье! добавила гордыня, глядя на тетю с благоговением. И ваша шляпа просто прелесть. Эту модель веселая вдова я видела только в журналах. Веселая вдова? Герцогиня взглянула на свое отражение в зеркале. Ну да. У нас в Джерси все модницы буквально грезили этим стилем. Платье веселая вдова, шляпка веселая вдова, прическа. Когда мы с мамой просматривали журналы, воображали себя в этих нарядах и веселились от души. А на вас все это выглядит просто потрясающе. Герцогиня была довольно произведена впечатлением. — Мадуазель одобряет мой туалет, — обратилась она к служанкам, собиравшим разбросанные повсюду шпильки, банки с кремами, лосьонами и румянами. Говоря это, герцогиня слегка повернулась в профиль, и гордыня поняла, чем было вызвано чудесное превращение тети в красавицу. А дотловатость лица, поразившая ее утром, теперь скрывалась под толстым слоем искусно наложенного грима. — Я готова? — добавила герцогиня. — Можем отправляться. Она стояла перед зеркалом и поправляла жемчужное колье, прикрывавшее морщины на шее. — Тетя Ли, ни один из ваших туалетов мне не подошел. К сожалению, все очень велико. Ивонна сказала, что на переделку уйдет целый день, — вздохнула гордыня. — Все так, мадам, — подтвердила Ивонна, стоявшая в дверях. — В любом из ваших туалетов она будет выглядеть еще смешнее, чем в собственном. — Что же делать? — помрачнела герцогиня. — Я не могу показаться с тобой в таком виде у ворта. — Лучше мне остаться дома, — взгрустнула гордыня. — Лапки кверху, так сказать? Это не мой стиль. Тебе нужны красивые наряды, это во-первых. Во-вторых... Наши планы не должны рухнуть из-за каких-то пустяков, — говорила герцогиня, глядя в окно. Придумала. А что, если я накину соболя? На улице, слава богу, не лето. Весной иногда и прохладно бывает. Весна, лето, какое отношение имеют времена-годы к тетиным планам, — подумала Гордыня, глядя на герцогиню с недоумением. — Послушай, а может, у тебя есть какое-нибудь летнее платье? — спросила герцогиня. Гордыня кивнула. — Есть, тетя Лили. Бледно-розовая, я сама его шила по выкройке из журнала. Пойди к себе и переоденься, только побыстрее, приказала тетя. Гордыня опустила глаза. А как же траур? Прошептала она. Я, кажется, ясно объяснила тебе, ответила резко герцогиня. Моим друзьям нет никакого дела до твоего траура. Хорошо, тетя Лили, кротко ответила гордыня. Я сейчас же переоденусь. Выбежав из спальни герцогини, гордыня остановилась в раздумье где же теперь моя комната? Вспомнив, что накануне они с экономкой шли в конец коридора, заторопилась туда. Постояв перед дверью, приоткрыла ее и обрадовалась, когда увидела служанку, приносившую утром завтрак. Жанна, так звали девушку, уже заканчивала разборку вещей. Изрядно помятое бледно-розовое платье висело на вешалке в шкафу. Гордыня одела его и посмотрела на свое отражение в зеркале. В нем она смотрелась значительно лучше, чем в старомодном черном, однако было видно, что рядом с красавицей тетей все равно будет выглядеть жалкой и смешной провинциалкой. — Как приятно иметь красивые вещи! — подумала Гордыня. — Бедная мамочка! Всю жизнь штопала, перелицовывала, переделывала старые платья. Деньги! Почему в жизни они играют такую важную роль? Когда она вернулась, герцогиня сидела за туалетным столиком и красила ресницы. — Зачем только тетя накладывает на лицо столько краски? Ведь не актриса же в самом деле, — размышляла она. Это им позволительно накладывать густой грим перед выходом на сцену. При вечернем освещении косметика, конечно, делает чудеса, но при дневном свете эти ухищрения выглядят просто удручающе. Взглянув на гордыню, герцогиня всплеснула руками. Чудовищно! Должна же я была догадаться, что представляет из себя платье, состряпанное чуть ли не на кухне. Гордыня завелась краской. — Что поделаешь? — сказала она твердо. — Лучше это, чем никакое. — Дитя мое, — смутилась герцогиня, — прости меня. Я не хотела тебя обидеть. Понимаешь, все время думала о том, чтобы разобрать свой гардероб и кое-что отослать вам в деревню. Да так и не собралась. Ты же видела, сколько у меня всего. — Видела, тетя Лили, — гордыня улыбнулась. — Почему ты улыбаешься? Я что-то смешное сказала? Я представила себя с оголенными плечами на деревенской вечеринке. Правда, забавно. Или, например, маму в платье со шлейфом, в лавке. Герцогиня рассмеялась. Обладая живым воображением, она как наяву представила деревню, где жила ее сестра. Домики из серо-зеленого назреватого камня, скромную церквушку. Подумав, что Гордыня права, решила все это обратить в шутку. — Поймите, тетя Лили, — продолжала Гордыня, — мы радовались тому, что вы богаты. Мама всегда говорила, если ей не суждено, то пусть хоть родная сестра будет королевой в театре, на балу, на приеме. Мы одевали вас самые роскошные меха и драгоценности. Сегодня я это все увидела собственными глазами. Я рада, что у меня такая тетя. — И у тебя, детка, будут точно такие платья, — сказала герцогиня. — А сейчас пора ехать. Мы и так уже потеряли много времени. — Ивонна, — позвала на служанку, — принеси шляпу для мадемуазель и накидку из шиншилы. Ивонна принесла шляпу, точную копию той, что была на герцогине, только поля меньше. Закрепила ее на голове Гордыни двумя огромными булавками, украшенными драгоценными камнями, и набросила на плечи роскошное меховое манто. — Но я не могу в этом поехать, — возразила Гордыня. «Почему — Почему? — удивилась герцогиня. — Во-первых, накидка прикрывает платье. Во-вторых, погода еще не установилась, так что мех не вызовет ни у кого удивления. Кстати, она совсем новая, только что получила эту вещь в подарок. — Может, она тебе не нравится? «Ах, что вы!» — воскликнула Гордыня, поглаживая ладонью мягкий мех, отливающий перламутром. «Но это стоит огромных денег! Я боюсь, тетя Лили!» «Ерунду ты говоришь!» — отрезала герцогиня. «Манту придаст тебе уверенности, а большего пока нам и не требуется. На мне его никто не видел, не надевала, берегла для особого случая, который сегодня наконец-то настал. Поехали, детка!» Чувствуя себя чуточку глуповато в этом наряде, Гордыня безропотно пошла за тетей. Алиса в стране чудес, вот кто я, — решила она. Шляпа велика, миллионерское манто. У подъезда их ждал автомобиль. Рядом с расфранченным шофером уселся лакей в шикарной ливреи, предварительно усадив дам на заднее сиденье. С ей накидкой заботливо укрыл колени герцогини. Машина выкатила со двора, миновав ворота, похожие на триумфальную арку. Герцогиня откинулась на подушке. — Завтра утром поедем кататься в Булонский лес, — и ты увидишь, как красив Париж весной, — сказала она. Сегодня, к сожалению, мы заняты. Должна заметить, уметь одеться со вкусом — дело непростое и требует времени и нервов. Говоря это, герцогиня успевала раскланиваться направо и налево. Они медленно ехали по Елисейским полям, и ее многие узнавали и приветствовали. Мужчины приподнимали цилиндры. — Это все мои друзья, — говорила она. Господи, как быстро бегут дни! Раньше я этого не замечала. Кажется, совсем недавно я разъезжала в карете. Едешь, увидишь знакомого, велишь кучеру остановиться, поболтаешь. А нынче? Мелькают знакомые лица и некогда словом перекинуться. Но все же так прелестно иметь собственный автомобиль! Искренне восхищалась гордыня. Зато более прозаично. На лошадях то ли дело. Хотя, конечно, с ними, с лошадьми было больше хлопот. Бывало, я отправляюсь гулять, а муж ждет, не дождется, когда я вернусь. Лошадей нужно вовремя напоить, накормить. А машина? — Может стоять сколько угодно. — Я полагаю, многие предпочитают ездить в экипажах? То есть, я хочу сказать, отдают предпочтение лошадям? — заметила гордыня. — Взгляните, не так уж и много автомобилей. Сейчас это просто дань моде. Французские аристократы обожают с шиком промчаться на лошадях. Многие сейчас завели себе по паре лошадок и новомодные лакированные коляски. — Я заметила это, — оживилась гордыня. — Я вам забыла сказать, тетя Лили, утром заезжал лорд Хаткот вместе с кузеном. Мистер Бертран Каннингем, если не ошибаюсь. Так вот, этот джентльмен пригласил меня поехать с ним завтра утром покататься в Булонском лесу. Я ответила, что спрошу вашего разрешения. — Он тебя одну пригласил? Без меня? — в лоб спросила герцогиня. — Да. Кажется, он это имел в виду. Я знаю, что у нас дома так не принято, но подумала, возможно, в Париже ничего зазорного нет, если я поеду с ним одна. — Ты уверена, что он тебя одну пригласил? — Герцогиня повторила вопрос, и Гордыня почувствовала, что неспроста. — Мне кажется, именно он это имел в виду. Хотя, возможно, и лорд Хаткот подразумевался, я не знаю. — Но каковы? — Времени не теряют! Герцогиня была в ярости. — Простите меня, если я в чем-то виновата, — сказала Гордыня. — Я подумала, что, возможно, в Париже так принято, и не ответила на его приглашение подобающим образом. — Я вообще запрещаю тебе отвечать на его приглашение сказала с расстановкой герцогиня. — Я это сделаю сама. — Да, тетя Лили, конечно, тетя Лили, — кивала головой Гордыня. Поняв, что сделала что-то не так, она не могла взять в толк, что именно, и чувствовала себя смущенной. В это время они подкатили к красивому особняку и остановились. Неприятный разговор закончился. Гордыня в изумлении смотрела на роскошный дом. На магазин он был похож меньше всего. Лакей набросился боля на плечи хозяйки и помог ей выйти из автомобиля. По голубому ковру гордыни и герцогини проследовали в холл, обставленный великолепной мебелью. Когда поднялись по мраморным ступеням, засланным пушистой ковровой дорожкой, на второй этаж и оказались в большом зале, выдержанном в стиле Людовика XIV, только тогда гордыня поняла, что они в салоне знаменитого на весь Париж месье Ворта. Она робко смотрела по сторонам. С потолка свисали огромные сияющие хрустальные люстры. Жемчужно-серая атласная обивка разнообразной формы диванчиков и стульев удивительно гармонировала с голубым ковром и фраком, расшитым серебром, появившегося в проеме дверей седовласого джентльмена. — Мадам де Мобион, вы, как всегда, очаровательны, — сказал он, наклоняясь и целую руку. — Мои творения благодаря вам обретают особый шарм, который я при всем моем желании не в состоянии передать. Вы первый раз надели это платье? «Во второй, месье Ворт, и хочу подчеркнуть, что женщины смотрели на него с завистью, а мужчины с восхищением», — улыбнулась герцогиня. Месье Ворт рассмеялся, затем взглянул на горденью. «Моя племянница», — сказала герцогиня, — «привезла ее к вам, потому что вы, месье Ворт, великий кудесник. Только вы, и никто другой, сможете придать моей племяннице элегантный вид. А пока я вынуждена прятать ее за закрытыми дверями. Гордения, сними накидку», — добавила она. Та стояла в центре шикарного салона и в своем самодельном платьице чувствовала себя так, словно была голой. Месье Ворд внимательно смотрел на нее. Казалось, что и элегантные продавщицы, стоявшие в отдалении с невозмутимым спокойствием, в душе смеются над ней. «Мисс Видон вчера вечером приехала из Англии», — продолжала герцогиня, — «и теперь будет жить у меня. Она сирота. Отец и мать умерли. Мисс Видон, моя единственная ближайшая родственница и, следовательно, наследница всего моего состояния. Прошу отнестись к ней соответственно». Месье Ворта скромный наряд Гордыни не интересовал вовсе, он его просто не замечал. Художник в высшем смысле этого слова, он внимательно изучал лицо Гордыни. — Мадемуазель, пожалуйста, снимите шляпку, — обратился он к ней. Гордыня отколола булавки и сняла шляпку. Когда она примеряла платье тети, пряди волос выбились из прически, и теперь легкие завитки волос естественными волнами обрамляли нежный овал лица, подчеркивая белизну высокого лба В беспорядке кудрявились вокруг точеной шейки. Вы полагаю, понимаете, что этого ничего не будет, вполголоса сказала герцогиня. Она такая юная, тихо произнес месье Ворд, будто разговаривал сам с собой. Потом посмотрел на герцогиню. Что вы предлагаете, мадам? Должен ли я одеть ее таким образом, чтобы она дополняла ваше достоинство, или наоборот, следует подчеркнуть ее молодость и непосредственность? Гордыня почувствовала, что между тетей и месье Вортом возник диалог, понятный только им двоим. Они обменялись взглядами. И тогда тетя сказала небрежным тоном, как бы вскользь. — Я сказала племяннице, что ей пора выходить замуж, и что мы должны отыскать для нее хорошего мужа. Она улыбнулась. Жизнь ее не баловала. Сначала ухаживала за больным отцом, а потом и мать слегла. — полагай месье Ворт, мы к вам скоро опять наведаемся и закажем приданное. — Не сомневаюсь ни минуты, мадам. — С удовольствием выполню ваш заказ. Гордыня поняла, что месье Ворд получил исчерпывающий ответ на свой вопрос и теперь наверняка знал, с чего начать. Он щелкнул пальцами. — Принесите тофту, тюль, кружево белого цвета, — сказал он, обращаясь к мгновенно подошедшей мастерице. Пока та доставала из шкафу в ткань, месье Ворд, сидя на стуле, стоявшем неподалеку, внимательно разглядывал гордыню. Его взгляд, скользя по фигуре, задержался на бедрах, коснулся ее груди. Ее бросило в жар, щеки запылали, она опустила глаза. — Никогда в жизни ничего подобного я и предположить не могла, — думала гордыня. — В течение десяти минут, не дотрагиваясь пальцем, меня разглядывает мужчина, а я пылаю. Прошло три часа, прежде чем она начала понимать, что красивое платье — это не роскошь, а суровая необходимость. Ее поворачивали как манекен, накалывали куски ткани, наметывали швы, снова распускали. И при этом ее мнением никто не интересовался. Время от времени месье Ворд кидал реплики, обращаясь к тете Лили, а та беспрекословно с ним соглашалась. Вараха тканей приносили и уносили. Что-то подгоняли, подгибали. Гордыня уже потеряла счет туалетом. Дошла, наконец, очередь и до аксессуаров. Шляпки самых разнообразных фасонов, с лентами и без лент, с большими полями и маленькими, с цветами, перьями. Месье Ворд сам решал, какая модель лучше всего подойдет к очередному туалету. Прошел еще час. Гордыня буквально падала с ног от усталости, чувствовала, что голодна, но не решалась сказать об этом тете. Наконец герцогиня взглянула на часы. — Четыре часа, — сказала она, — священное время для чаепития. Я обещала приятельнице заглянуть на чашку чаю. Вы отпускаете, мисс Видон? — Одно платье уже готово, — ответил месье Ворд и сделал знак молоденькой девушки, носившейся все это время как челнок. — Неужели? «Вы хотите сказать, что за такое короткое время можно что-то сшить?» Гордыня задержала дыхание. «Можно, мадемуазель, но не для всех. Ее сиятельство — особый случай», — ответил миссия Ворд. «Ко мне частенько обращаются дамы с просьбой срочно сделать туалет. Необходимо сегодня вечером или умоляю к утру. И что я им отвечаю?» «Мадам, — говорю я. Господь Бог создал мир за семь дней. Я не отваживаюсь соперничать с ним». «Но платье, если я правильно поняла...» «Готовы через четыре часа?» — воскликнула горденья, глядя во все глаза на портниху, приближающуюся к ним с необыкновенно красивым платьем в руках. — В этом случае мы немножко, пардон, смухлевали, — улыбнулся мисье Ворд. Это платье было почти готово, но маркиза де Сен-Круа не является на примерку вот уже вторую неделю. Мы ей, если понадобится, сделаем новое, совсем иное, мадемуазель. Я двух одинаковых моделей еще ни разу не создавал. — Спасибо, огромное спасибо! — говорила Гордыня двумя минутами позже. — Платье просто восхитительное! Она всегда мечтала о таком. Мягкий, бледно-серый креп. Драпированное шифоном и украшенное изящной вышивкой, платье подчеркивало юность и шло ей необыкновенно. Гордыня замерла от восторга. Принесли шляпку. Просто чудо! Скромная, из зеленой соломки, она была украшена букетиками нежных нарциссов. Герцогиня бросила одобрительный взгляд. Племянница. Была сама весна. — Молодость, — произнесла она с неожиданной горечью, — это то, что даже вы, месье Ворд, создать не в состоянии. Тот взглянул, увидел боль в глазах, обрамленных густо накрашенными ресницами, и все понял. — Не забывайте, мадам, о том, что французы ценят прежде всего мудрость, которая, как вам известно, приходит с годами. Герцогиня улыбнулась. — Вы настоящий дипломат, месье Ворд, — сказала она. — Гордыня, я полагаю, сегодня мы весьма преуспели. Продолжим наши покупки завтра. Перчатки, сумки, туфли, да мало ли что еще требуется женщине. Между прочим, я устала. Встав с дивана, герцогиня подошла к месье Ворту и протянула руку. Он поднес ее к губам. — Месье Ворт, вы обещали сделать вечернее платье для племянницы завтра к семи вечера, — напомнила она. — Не беспокойтесь, мадам, будет готова в срок. И ваше тоже. Думаю, вы будете довольны. — Не сомневаюсь. Надеюсь произвести фурор. «Значит, для мисс Видон что-нибудь для юной девушки?» — спросил месье Ворд. «Да, именно такой я ее вижу завтра», — ответила герцогиня и величественно направилась к выходу. Гордыня шла за ней, украдкой поглядывая в зеркала. Видя свое отражение, не могла поверить в то, что элегантная девушка с тонкой талией, высокой грудью, туго обтянутой лифом, она сама. Месье Ворд проводил их до выхода. Гордыня посмотрела на него благодарными глазами и, протянув руку, с чувством произнесла. — Я вам так благодарна, миссье Ворт, не знаю, какими словами выразить мою признательность. А я вам желаю, чтобы вы оставались такой же прелестной. А платье? Что ж, пусть и платье будут вам подстать, — ответил он. Гордыня взглянула на него с удивлением. Он это заметил. — Париж портит людей, мадмуазель. Будьте осторожны и запомните на всю жизнь. Не одежда создает настоящего человека. Платье всего лишь обрамление. Самое главное в любом из нас — то, что скрыто от людского глаза. Месье Ворт прав, только почему он понизил голос? Ведь тетя уже в автомобиле, — подумала Гордыня, а вслух сказала, — я буду помнить то, что вы сказали. Благодарю еще раз. Благослови тебя, Господь, — сказал он, когда Гордыня подходила к автомобилю и слышать его не могла. Неожиданное напутствие месье Ворта подействовало на Гордыню странным образом. Она уже не испытывала восторга, охватившего ее, когда увидела себя в зеркале в новом платье. Она не могла понять чего вдруг ей стало грустно. Что ждет меня? Как повернется ко мне судьба? Эти вопросы вновь возникли и требовали ответа. Неужели все званые вечера в доме тети кончаются так же, как и вчерашний? Может быть, не стоило обещать тете слушаться ее во всем? Гордыня чувствовала, как с каждой минутой радостное возбуждение покидает ее, уступая место смутной тревоги. В автомобиле тетя, откинувшись на подушке, прикрыла глаза. — Мы едем домой, — сказала она, погодя чаю подруги я сочинила. Не скажи этого, он бы не поторопился. Жан ворд считает, что его салон — центр мироздания, вокруг которого вращаются все и вся. В общем, он, может быть, и прав, но уж очень утомителен. — Как удачно подобрал мне он этот наряд, — сказала Гордыня. — Просто в нем говорит художник. Новую натуру всегда интереснее писать, чем то, что примелькалось, — заметила тетя. Гордыня, сядь прямо. Сейчас мы поедем помедленнее. После обеда весь Париж прогуливается по Елисейским полям. Думаю, тебе будет интересно взглянуть на публику. Кроме того, хочу, чтобы и тебя видели. Герцогиня поднесла карту переговорную трубку, которая была прикреплена рядом с ее сиденьем и велела шоферу ехать медленно. По-видимому, тот привык к подобным приказам, потому что сразу подъехал поближе к тротуару и поехал так, чтобы пешеходы их обгоняли. Герцогиня опустила стекло, и гордыня стала с интересом поглядывать по сторонам. Многое казалось ей удивительно знакомым. Некоторые дамы прогуливались в летних платьях с кружевными зонтиками, большинство мужчин были в брюках, моду на которые вел король Эдуард. Многие щеголяли в атласных галстуках, завязанных под самым подбородком. Отметила гордыня и сверкающие булавки. — Мужчины украшают драгоценностями галстуки, — женщины-шляпы, — подумала она. — Зачем это? Заметила и то, что почти все провожали тетю взглядом. Двое джентльменов сделали знак, приглашая присоединиться к их компании. — Все сгорают от нетерпения, пытаясь угадать, кто ты такая, — сказала она о Гордене. Новое лицо в Париже всегда бросается в глаза. Но удовлетворять их любопытство я не собираюсь. Посмотрим, что будет завтра. Буквально весь Париж будет мечтать попасть ко мне. — У вас каждый вечер прием? — спросила гордыня, вспомнив реплику экономки. — Вовсе нет. В начале недели, как правило, люди заняты. Так что по понедельникам и вторникам я не принимаю. Но по средам, четвергам и субботам мой дом всегда открыт для друзей. А сегодня? Сегодня соберется ненадолго небольшая компания. Ужинать мы будем у Максима. Но тебя, детка, не возьмем. Ты уже будешь спать в это время. Кроме того, молоденькой девушке там делать нечего. Как жаль. Я так много слышала об этом ресторане. Там должно быть очень весело. А Максиме упоминается в куплетах из «Веселой вдовы». Вот именно. Эта оперета лишний раз подтверждает, Максим — неподобающее место для молодых леди. Может быть, я не видела веселую вдову, но в журналах печатались ноты, и мама играла для меня на фортепиано. Вы помните, как хорошо она играла? А ты играешь? Не так хорошо, как мама. Если хотите, я для вас что-нибудь сыграю. Когда-нибудь, когда мы будем одни, — сказала герцогиня. А в Париже не принято развлекать гостей доморощенной самодеятельностью. — Я не имела в виду ваших друзей, тетя Лили. Мама, например, любила, когда я играла, особенно, когда у нее была мигрень. Папа тоже любил послушать. — Хорошо, я тоже как-нибудь тебя послушаю, — сказала тетя. И по ее тону можно было понять, что это не интересует ее ни в коем мере. — А кто к нам сегодня придет? — Увидишь, — ответила герцогиня уклончиво. — Когда приедем домой, я сразу лягу отдохнуть. После чая я это делаю всегда. Но ты же не обедала? — сполошилась друг она. — Ах, Господи! Я не обедаю, потому что худею. Месье ворта беспокоен тем, что я набрала лишний вес. Но ты-то, детка, совсем голодная. Прости меня. Скажу слугам, чтобы тебе всегда отдельно подавали обед. Не беспокойтесь, тетя Лили. Я малоежка. С удовольствием выпью чай. — Чай, само собой, — заметила герцогиня. Водя в дом, она немедленно позвала дворецкого. — Мне, пожалуйста, чай, как обычно, в будуар. А на будущее запомните и не забывайте. Для мадемуазель Видон всегда должен быть готов обед, вы поняли? Настоящий обед. Неужели было трудно сообразить до того, как мы уехали? Дворецкий раскрыл рот, чтобы принести извинения, но она его не стала слушать, повернулась и быстро взбежала по ступеням, жестом дав понять Гордыни, чтобы та следовала за ней. В будуар герцогини можно было попасть прямо из ее спальни. Гордыния слышала, что у богатых дам бывают еще и будуары. Слышать слышала, но видеть не приходилось. Убранство комнаты для отдыха тети Лили превзошло все ожидания. Отовсюду в гордыню из луков целились купидоны. На шторах были вытканы купидоны, натягивающие тетиву и выпускающие заостренные стрелы. Резные деревянные карнизы украшал тот же самый мотив. Картины великих мастеров, развешенные по стенам, изображали обнаженную Венеру с купидонами. — Прелестная комната! — воскликнула гордыня. Она чувствовала, что требуется другой эпитет, но не нашла подходящего слова. Тетя не ответила. Она подошла к изящному секретеру, расположилась поудобнее в кресле и стала что-то писать. Гордыня не хотела ей мешать и присела на кушетку, обитую атласом, затканным купидонами. Вошел дворецкий с подносом. Поставив его на низкий инкрустированный столик, лакей пошел к двери, когда герцогиня окликнула его. — Отправьте это письмо в британское посольство, и немедленно, — распорядилась она. — Слушаюсь, ваше сиятельство. Дворецкий с низким поклоном взял из ее рук письмо. Гордыня про себя отметила, что его парик великоват, потому что слегка сполз на лоб, когда тот поклонился. Дворецкий ушел. — Это письмо мистеру Каннингому? — спросила она тетю. Герцогиня кивнула. — Я же сказала, что отвечу ему вместо тебя, детка. А на будущее запомни. Никаких обещаний, разговоров, пока не посоветуешься со мной. Это очень важно. Поняла? — Да, тетя Лили. Но только я все же думаю, он ничего плохого не имел в виду. — Ты так считаешь? — заметила герцогиня. — Ну, хорошо. Давай пить чай. — Ты любишь с молоком? Без сахара? — Я, например, пью только настоящий английский чай. Каких трудов стоило приучить этих французов заваривать его надлежащим образом? — А ты, детка, поешь что-нибудь. На серебряном подносе чего только не было. Аппетитные бутерброды, мед, варенье, пирожные всех сортов и видов, поджаренные ломтики хлеба с паштетом из гусиной печенки, засахаренные фрукты, в хрустальных графинчиках наливки и ликеры. После чая тетя посоветовала и ей отдохнуть. Гордыня пошла к себе. Долго стояла перед зеркалом и любовалась своим отражением. В памяти всплыли словами месье Уорта, сказанные им при прощании. Что все-таки он имел в виду, говоря, что Париж — опасный город? Она же не одна здесь, у нее же есть тетя, которая, слава богу, разбирается, что к чему. Интересно. Что она написала в письме? — размышляла гордыня. Она была огорчена, что прогулка в Булонский лес с Бертраном Каннингемом не состоится. — Было бы так славно прокатиться в прелестной коляске, — думала она. Но еще не все потеряно. Он же обещал быть завтра у тети Лили. Она подумала также о том, что, возможно, и он, и лорд Хаткот будут вечером ужинать в Максиме, и взгрустнула. — Почему тетя Лили меня не пригласила? Она ходила по комнате, мурлыкая мотив из «Веселой вдовы». — Можно, конечно, поискать ноты, но я и на память многое помню, — размышляла Гордения. — В парадном зале есть фортепиано. сейчас пойду и поиграю. Тетя, конечно, уже спит, но окна ее спальни выходят на противоположную сторону. Если я тихонько буду играть, тетя не услышит. Гордения вышла из своей комнаты. В доме была тишина. Она осторожно спустилась по лестнице, отворила дверь в парадный зал и вошла. Все сверкало чистотой. Ничто не напоминало о том, что здесь творилось утром. Столиков, покрытых зеленым сукном, видно не было. Посередине зала лежал необыкновенной красоты ковер в розовато-бежевых тонах. Вдоль стен чинно стояли диваны, диванчики, кресла. Золоченая замысловатая резьба на подлокотниках, спинках и гнутых ножках придавала залу особую торжественность. На низких столиках, инкрустированных перламутром, слоновой костью и дорогими породами деревьев, стояли вазы, в которых горделиво высились розы на высоких тонких стеблях. Было много других цветов. Приглушенные лучи заходящего солнца нежными ласковыми бликами ложились на узорчатый паркет, натертый воском до зеркального блеска. Весело переливались яркими огоньками в хрустальных подвесках большой люстры и канделябров. «Какая же я, однако, выдумщица!» — улыбнулась Гордыня, вспомнив, о чем подумала, когда зашла в этот зал утром. «Ну, гости, мало ли что». Сейчас все радовало глаз. Она подошла к фортепьяно, стоявшему на эстраде, села на табуретку, задрапированную гобеленовой тканью с оборкой по нижнему краю. Крышка фортепиано была открыта. Клавиши из слоновой кости, казалось, только и ждали этого момента. Пальцы легко и мягко побежали по клавиатуре. Она играла вальс Шопена. «Милая тетя Лили, как отблагодарить ее за доброту, радушие и гостеприимство?» — пела душа, отзываясь на нежные звуки музыки. «Я так счастлива! Все заботы и тревоги позади. Париж!» Самый веселый жизнерадостный город в мире. Жаль, что не возьмут в Максим. Гордыня стала наигрывать мелодию из «Веселой вдовы». «Я тоже хочу поехать в Максим», — запела она, подлаживаясь под мотив. «Думаю, мне разрешаться провождать вас туда?» — услышала она. «Правда, я не знаю, кто вы». Она обернулась. Высокий, широкоплечий мужчина стоял в дверях и смотрел на нее. «Какие группы черты лица!» — подумала Гордыня отметив удлиненный овал лица, коротко остриженные волосы, резко выпирающие скулы. Кто он? Француз, англичанин. Вот и монокль в глазу, сверлит взглядом. Тонкие плотно сжатые губы. Неприятный тип. — Кто вы? — спросил он на французском языке. Гордыня отметила акцент и поняла, что незнакомец не француз. — Я Гордыня Видон, Она встала с табуретки. Племянница герцогини Домобийон. «Племянница Лили? Не может быть!» — сказал он по-английски и тоже с акцентом. «Именно так. Позвольте узнать ваше имя». «Барон фон Кнезбех». Он с шумом прищелкнул каблуками сверкающих штиблет, одновременно наклоняясь и целуя ее руку. «Рад познакомиться. Ваша тетя ни разу не обмолвилась о том, что у нее такая красивая взрослая племянница». «Я приехала совершенно неожиданно», — ответила гордыня. «Вы будете жить здесь?» — Да, в доме тети. — Это хорошо, — заметил барон. — Для тети особенно. Гордыня попыталась отнять руку, но он ее не отпускал. — Мы будем друзьями, — сказал он и опять поцеловал руку. — Я давнишний приятель вашей тети, закадычный друг, можно так сказать. Друг о друге мы знаем все. Надеюсь, мы и с вами станем близкими друзьями. В его глазах появился странный блеск, губы изобразили довольно мерзкую ухмылку. Гордыня резко освободила руку, и он это заметил. — Кажется, тетя отдыхает, — сказала она. — Может, мне сказать, что вы здесь? Он улыбнулся, не разжимая губ, и эта улыбка показалась ей неприятной. — Не беспокойтесь, милая Гордыня, — сказал он. — Я сам ей об этом сообщу. — Вы ужинаете с нами? — Если да, тогда я вас увижу. Опять прищелкнул каблуками. У него это получалось автоматически. Вышел из зала. Гордыня стояла в полной растерянности, глядя ему вслед. «Какой ужасный тип!» — подумала она. «В детстве, когда читала книги, именно такими мне представлялись преступники. Оказывается, он близкий друг тети Лили. Значит, придется быть с ним обходительной. Придется, конечно. Ведь только очень близкий человек может вот так, без предупреждения, отправиться в будуар».